От выходок любимца Редерда Третьего, короля шутов, повелителя смеха, господина шуток и хозяина толп, обычно стенали все, начиная от поломоек и заканчивая самим венценосцем. Женитьба не сделала Дрюню терпимее к человеческим порокам и недостаткам. И даже, пожалуй, добавила в этот список несколько новых строк. Остановить распоясавшегося шута мог только его величество, и то не всегда. Но случались несколько часов тишины, когда Дрюня вел себя достойно без его приказов. Часы заседаний Большого и Малого Королевских Советов. В это время Шут не вваливался в помещение с какой-нибудь непристойной шуткой или остротой, направленной в самые чувствительные места присутствующих. Не передразнивал участников совета, что с энтузиазмом делал в остальное время. А терпеливо, как стрёма ужина, ждал под дверями». Ждал он и сейчас. Малый королевский совет заседал уже больше трех часов. У его величества после отпуска, наконец, дошли руки до требующих внимания дел. Ванилька, которая в связи с назначением Пипа на должность главного королевского повара была вынуждена уволиться с дворцовой кухни, чтобы вплотную заняться старым другом, с утра ушла в трактир. Идрю не маялся бездельем, ожидая, пока оставленный у дверей королевского кабинета паж не прибежит к нему с известием об окончании заседания. Скука деятельной натуре Шута на пользу не шла. Он сделал акробатические упражнения и растяжки, к которым привык еще со времени путешествия в труппе мэтра и Живолеса. Сожрал яблоко, выпил легкого вина, посмотрел в окно, поплевал семечки настоящих внизу гвардейцев, Последил, как аккуратно, переставляя лапы, идет по карнизу здоровенный котище. Поймал себя на мысли повторить опасный трюк. Вспомнил, что он совсем скоро станет отцом, и передумал. Хотелось прогуляться. Однако после происшествия с Алли удовольствие от прогулок было испорчено опасением новой встречи. Дрюне было и стыдно, и смешно одновременно. но эльфийка оказывала на него какое-то магическое влияние, противостоять которому было сложно. Стоило только вспомнить ее нежную кожу, лукавый изгиб губ, пушок на щеке. Когда в дверь его покоев постучал Паш с известием, что его величество освободилось и обедует у себя в кабинете, Дрюня ужасно обрадовался и даже наградил мальчишку монеткой. «Хоп-хоу! Кто-кто?» А братец Ред с его интригами заставит позабыть о высоких, соблазнительно покачивающихся грудях, тонкой талии и... Тьфу ты, -изыди. Король не столько обедал. Было еще слишком рано для перемены из блюд и компота. Сколько перекусывал рябчиком, запеченным с брусникой в сливках. Из всех постоянных членов Малого Королевского Совета в кабинете остался только один — Волкодав стремительный, занявший стратегически выгодную позицию справа от его величества. Когда Дрюня вошел в кабинет, оба, и король и пес, посмотрели на него сукоризный. «А я чего?» — воскликнул Шут, падая в любимое кресло и алчно глядя на стоящее на столе явство. «Я ничего!» — Редерт проследил, чтобы гвардейцы, охраняющие его кабинет, закрыли дверь, и спросил шепотом заговорщика, решившего покуситься на жизнь царствующей особы. Принес. Шут порылся в кармане, достал небольшой фиал с плотно притертой пробкой и передал его величеству. Фиал мгновенно скрылся в недрах королевского стола. «Четыре капли к каждому в любую еду или напиток», — таким же шепотом пояснил Дрюня. «А чего так мало?» — удивился Ретерт. — Давай пополам. — Нельзя, братец, если не хочешь, чтобы они скончались друг на друге. — Не хочу, — нахмурился король. — Но все равно доза какая-то невразумительная. А если ее хватит всего на один выстрел? Шут захохотал так, что чуть не свалился с кресла. — Братец, — серьезно сказал он, отсмеявшись, — ты только что насмешил Шута, а это дорогого стоит. «Сколько твоя копия? Насколько я помню, ты не останавливался на одном выстреле, даже будучи пьяным в зюзю, чем вызвал, между прочим, жгучую зависть своей тени». «Какой тени?» — опешил его величество. «Меня, глупый ты, братец, меня!» «Да?» — довольно переспросил Реттьерт. «Ты только что порадовал короля, Шут, а это дорогого стоит. Бери второго рябчика». Дрюня с удовольствием уцепился за предложение, точнее, за птичку. «Знаешь, я тебе иногда удивляюсь», — заметил он, утолив первый голод. «Вот ты с виду такой серьезный и важный, настоящий венценосец, а подлости делаешь простые, человеческие». «Это какие такие подлости?» — изумился его величество, а Стрема возмущенно гавкнул. Кому как ни шуту знать, что каждый монарх более всего на свете не любит три вещи. Похмелье в день официальных мероприятий, неуплаченные подданными вовремя налоги и правду. Поэтому Дрюня аккуратно вытер салфеткой руки и, приготовившись дать дёру от разгневанного короля, произнес: Ну вот, опять же, приворотным зельем собрался опоить младшего сына и его жену. А зачем? К его удивлению, Редерт не вспылил, не наорал на него, даже не покраснел вареным раком, лишь зарозовел юной креветочкой. Как бы тебе объяснить, братец, пробормотал он. Колька на меня похож больше, чем Арк, но его жена уже брюхата, а Колькина еще нет. Была бы Аредана бойкой девкой, я бы не беспокоился об их будущем. Такие девахи обычно быстро понимают, что наследник рода лишним не будет, хотя бы один, а лучше двое, и устраивают все сами. Но Ори... Знаешь, иногда я думаю, что она была бы хорошенькой парой Арко, смотрела бы ему в рот, ловила бы его дыхание по ночам и была бы счастлива простым бабским счастьем, которое одинаковое и у коровниц, и у королев. Однако судьба распорядилась по-другому. «Зря ты рвёшь себе душу, она мудро распорядилась», — участливо заметил шут. «Ничего я не рву», — невесело усмехнулся король и, поморщившись, потёр левую сторону груди. «Просто хочу быть уверен, что, ежели меня не станет, у Кольки будет какая-никакая, а семья».